Ее искали. это проделала Жанна Милтон, супруга Никола Милтона. К этому времени Милтон допросил всех, кто находился на другом этаже, как служащих, так и клиентов, и пропажу разыскивали повсюду. Дриско утверждал, что Ния Тормик стояла боком к нему, когда он увидел ее возле своего шкафчика, и что на ней был фехтовальный костюм. Обе девушки, и Ния, и Карла категорически потребовали чтобы снова обыскали, прежде чем они отправиться домой. Милтон чуть не обезумел от угрозы такого удара по репутации своего заведения, а потом отчаянно сопротивлялся требованию Дрейскала вызвать полицию и преуспел в этом. Сегодня утром он, битых два часа, чуть не на коленях умолял нею сознаться в содеянном и рассказать, где находится бриллиант, и что она с ними сделала, но ответом ему было лишь надменное и презрительное молчание. Чего единственное заслуживали его гнусные предположения. В отчаянной попытке выпутаться, не прибегая к помощи полиции и желая избежать огласки, Милтон назначил сегодня на 5 часов в своем кабинете встречу всем, кто находился вчера в его школе. В присутствии неи он сказал своей жене, что он намерен обратиться за помощью к Ниру Вулфу. Ния же, зная, что Нира Вулф, ее отец, тут же решил, что прославленный сыщик должен выступить в ее интересах. Но Ния, по вполне понятным причинам, вовсе не собиралась раскрывать отцу свое происхождение, поэтому и наказала Карли, которая сразу же отправилась к Вулфу, ничего пока не разглашать. Вот и все, что мне удалось узнать. Хин, взглянув на свои часики, и, отметив, что уже без пяти четыре, потребовала, чтобы Вулф как можно скорее отправился вместе с ней. Не шевельнув даже пальцем, Вулф, по-прежнему сидевший с закрытыми глазами, пробурчал. — Почему же мистер Дрискл не поймал мисс Тормикс по личным, когда увидел свой пиджак у нее в руках? — Он был абсолютно голый, он шел из душа. Неужели он настолько толстый и безобразен, что предпочитает лишиться бриллиантов, лишь бы не попасть кому-то на глаза на гишом? По его словам, он очень скромный. Он сказал, что буквально онемел от удивления. А ней действовала быстро и почти сразу вышла из раздевалки. К тому же бумажник и портсигар оказались на месте, а о бриллиантах он поначалу забыл. И вспомнил уже только одевшись, а вообще-то он, разумеется, с вами по габаритам не сравнится. Да уж, это как передать. дать. У шкафчиков ключи есть? Да, но обращаются с ними, да нельзя халатно. Ключи вечно валяются, где попало, тут сам черт ногу сломит. Вы утверждаете, что мисс Тормик не брала бриллиантов? Конечно, нет. Она их никогда не взяла бы. Может, она взяла что-то другое из карманов мистера Дрейского? Что-нибудь, о чем он и думает, забыл? Письма, документы или хотя бы просто леденцы? Нет, она ничего не брала. Но в раздевалку она заходила. Зачем ей было туда заходить? Я не знаю, так входила или нет? Нет. Просто фантастика. Казалось, Вулф вот-вот откроет глаза. Вам давно известно, что мисс Тормик моя дочь? Я всегда это знала. Мы с ней... Подруги и очень близкие, я знала о вас, о вашем словом, я была о вас наслышана».